Глава 50. Вероника. Я протягиваю ему свою ладонь. Я ошеломлена его внезапным появлением, но не колеблюсь ни секунды. Он аккуратно поднимает меня из-за стола и ведет на террасу. Я чувствую тепло его руки. Вижу его сияющие глаза, устремленные на меня. Когда он обнимает меня в танце, я вдыхаю знакомый аромат. Запах моего мужчины. Но я никак не могу поверить в реальность происходящего. «Привет, котенок!» — шепчет Максим мне на ухо. «Как ты? Откуда?» Он прикладывает палец к губам. «Неважно. Давай просто потанцуем». Его ладони на моей талии. Он держит меня нежно и бережно, но я чувствую силу его рук. И это так приятно. Быть в его руках, не думать ни о чем. Просто отдаться танцу и представлять, что мне все это просто снится. «Я помню эту песню», — шепчу я. «Ты говорил, что мы...» «Я и сейчас готов это повторить. Все так и будет. Но...» -с -с -с -с», «Снова произносит Максим. Давай сегодня забудем обо всем. Только на один вечер». Я ничего не говорю. Просто смотрю на него и тону в его глазах. Он сейчас так похож на того дерзкого мальчишку, в которого я влюбилась. Так же самоуверен, решителен. Так же непредсказуемый, романтичен и мне так же трудно перед ним устоять. Мы постепенно перемещаемся к краю террасы, и когда наша песня заканчивается, Максим уводит меня с нее. Погуляем? Он тянет меня за руку, я медлю. Просто прогулка, улыбается он, без обязательств. Но обещаю вести себя прилично. Ладно, киваю я. А где тут море? Ты его еще не видел? Не, покажешь? Мы вместе идем по пляжу, держась за руки. Я не выдергиваю свою руку, не хочу. Я готова поиграть в эту игру, забыть обо всем на один вечер. Почему бы нет? У меня сегодня день рождения. Мне приятно идти рядом с Максимом. Мне нравится, что он постоянно пытается меня рассмешить и смотрит такими влюбленными глазами. Да, через пару часов все закончится. Мы вспомним, что между нами все не так, как раньше. Но он прилетел ко мне. Он не забыл о моем дне рождения. И я наслаждаюсь каждой минутой этой прогулки. А за последние дни я вспомнила, как это — радоваться самым простым вещам. С удовольствием просыпаться утром и улыбаться солнцу. С радостью идти на завтрак и, набрав целую тарелку фруктов, медленно смаковать каждый кусочек. А потом расслабленно валяться на пляже в тени навеса и время от времени погружаться в теплую морскую водичку. А сейчас мы с Максом как будто в другом измерении, где нет никого и ничего, ни прошлого, ни будущего, только мы вдвоем, в этом моменте. Мы и море, переходящее в звездное небо. Максим что-то смотрит в телефоне, останавливается, озирается по сторонам, снова сверяется с телефоном и ведет меня к какому-то сооружению вроде беседки, где все украшено цветочными гирляндами и разноцветными фонариками. Накрыт стол и играет тихая, приятная музыка. «С днем рождения, котенок. Максим вручает мне неизвестно откуда взявшуюся корзину цветов и маленькую бархатную коробочку. Я открываю ее. Там платиновое колье с подвеской в виде элегантной кошечки с сияющими камушками глаз. «Красиво!» — выдыхаю я. «Для самой прекрасной девушки на свете!» Максим застегивает колье, нежно касаясь моей шеи. Я невольно вздрагиваю от его прикосновений и чувствую, как кожа покрывается мурашками, хотя здесь совсем не холодно. «Мой котенок, шепчет он, наклонившись к моему уху. Мы садимся за стол. Официант, возникший из темноты, открывает шампанское и разливает его по бокалам. Исчезает через секунду. Снова появляется и ставит перед нами салаты. Потом с его помощью на столе появляется горячее и после этого он надолго растворяется в темноте. Я не удивляюсь этому. Я сейчас как в сказке, где возможно все. Я бы не удивилась, даже если бы он летал на кухню и обратно на ковре самолете. Максим непрерывно шутит, и по этому признаку я понимаю, что он волнуется. Он всегда в первые моменты сыплет шутками. А я? Нет, я не волнуюсь. Я спокойно и расслаблена. У меня по-настоящему получилось забыть обо всем хотя бы на один вечер. Но об одном я не забываю ни на секунду. О том, что наполняет меня безмятежностью и счастьем. У меня будет ребенок, а его отец сидит напротив и с отменным аппетитом поглощает жаркое. «Я ужасно голодный», — признается Максим. «С утра ничего не ел». «Приятного аппетита», — говорю я. «С удовольствием смотрю, как он ест». Вспоминаю все те вечера, когда он также приходил домой и набрасывался на приготовленный мною ужин. И сейчас. Те обычные моменты кажутся такими счастливыми. Я отщипываю белую виноградинку. Черный есть я не могу. Какой-то он приторный и тошнотворный. Вообще обнаружилось немало продуктов, вызывающих у меня тошноту. Например, этот салат я есть не буду. Там осьминожки, и они кажутся мне отвратительными. Хотя я всегда любила морепродукты. Почему-то мне так приятно осознавать, что у меня есть тайна от мужа. Потрясающая тайна. Он бы сошел с ума, если бы узнал. Но я ему не скажу. Пока. За тебя. Максим поднимает бокал с шампанским. Ты сегодня просто невероятная. Такая красивая, что дух захватывает. Отдых явно идет тебе на пользу. Я улыбаюсь. Ставлю свой бокал, даже не пригубив его. От запаха алкоголя меня тоже мутит. Не хватало еще, чтобы вырвало. Я устала. Говорю я, когда нам приносят десерт. Пойду в номер. Время еще детское, удивленно восклицает Максим. Вот именно, детское. Мне подходит. У меня внутри малыш. Я думал, мы еще прогуляемся. Пытается остановить меня Максим. Может, даже искупаемся в море? Я не взяла купальник. Да зачем он нужен? На пляже темно. А говорил, что будешь вести себя прилично. Ничего неприличного в твоей ноготе быть не может, разве что луна обидится. Ты затмишь ее своей красотой. Я смеюсь. Эти витиватые комплименты. Все-таки у Максима подвешен язык. Максим провожает меня, с трудом скрывая разочарование. Видимо, он рассчитывал на долгий вечер. А я устала через два часа. Я реально хочу спать. Но прогулка и ужин были чудесными. Я ни о чем не жалею. Хороший получился день рождения. Мы уже у двери моего номера, и я говорю. Спасибо за прекрасный вечер. Я не ожидала, что мы можем так хорошо провести время, несмотря ни на что. Спасибо тебе. Максим берет мою ладонь, подносит ее к губам и целует. А вот это уже лишнее. Спокойной ночи, говорю я. На этом наше перемирие в честь моего дня рождения заканчивается. Если честно, завтра я не очень хочу тебя видеть. Мне прекрасно отдыхается одной. Я открываю дверь номера, приложив ключ карту, вхожу, поворачиваюсь, чтобы бросить последний взгляд на Максима. Пока. И тут вдруг мне в голову приходит идиотская идея послать ему воздушный поцелуй. Блин, зачем я это сделала? Глупо получилось и несерьезно. Испортила всю строгость момента. Надеюсь, Максим понял, что я говорила на полном серьезе. Пусть и не думает, что я готова все забыть и простить после романтического вечера. Пару секунд я стою, прислонившись у двери, жду, когда сердце перестанет колотиться. Что-то я разволновалась. Я реально как будто выпала из реальности на два часа. Максим, море, звезды, романтика. Это было похоже на свидание, но только похоже. Какое может быть свидание с изменившим мужем? Я направляюсь к ванной, по дороге снимая платье, и вдруг слышу звук открывающейся двери. Я резко оборачиваюсь. Кто там еще? Неужели горничная? Без стука? Что за бесцеремонность? Я тут почти голая, между прочим. На пороге стоит Максим. В его руках такая же ключ-карта, как у меня. «Ты что тут делаешь?» — вырывается у меня. «Я тут живу».